«Слово «императрикс» не ведаю», — отвечал прапорщик, но был в гостях у купецкого человека Пупкина, и там первый тост вздымали за здоровье именинницы Матрёны Игнатьевны, отчего де мне, прапорщику, уже тогда сомнительно казалось, «По что де сперва за бабу вино пьют, а не за ее царское величество?» «Взяли купецкого человека Пупкина», даже подвесили. Слово императрикс не говаривал никогда, показал он с огня. А недавно был я в гостях у человека торгового прозванием Осип Кудашкин. И тот Кудашкин шибко весел, выражал слова зазорные, мол, государня наша столь широка тельцем стала, как бы гляди не лопнула, тогда нам где хорошо будет взяли именинницу Матрёну Игнатьевну и поехали брать Кудашкина. Но сей Кудашкин оказался гораздо мудрён житейским опытом и потому заранее через огороды задворные бежал в роковую пропащность. Решил воевода, пока Кудашкин не сыщется, тряхнуть на дыбе Матрёну Игнатьевну. Ох, темне, — отвечала баба на розыске, — пиво много пила, ничего не упомню. Может, такое слово императрикс, и говаривал, кто из гостей. Но я знать не знаю, ведать не ведаю. Отложили ее на лавку, вдруг орять принялись за Пупкина. А в гостях у ось покудашки накаюсь, бывал. Когда о я величестве зашла речь высокая, то, помню, подьячий семён Панфилов отвечал Кудашкину, мол, там ни один герцк берон много где всякой сволочи понаехала из Европ разных. Во субботу, день ненастный, вышел помянутого Панфилова, взяли прямо из бани, где он парился, как положено православному, в одни субботни. Подвесили его, чисто вымотого, под самый потолок на дыбе и стали коптить на огне. «Слово императрикс от вас впервой слышу!» — говорил несчастный. и сколь в жизни бумаг исписал по долгу чиновному, а такого слова еще не встречалось. При оговоре моем прошу судей праведных учесть, что ранее в штрафах и провинностях не сыскан. У святого причастия, бываю, исправно, что и духовный отец Пантелея Гришилов завсегда подтвердить может. Взять и Пантелея грешилова распорядили свои воды. Означенный грешилов у самого порога пыточной канцелярии не выдержал страха и помер. Всех арестованных, по звериному слову, заковали в железо. Повезли в Москву, прямо на Лубянку, где размещалась тайная канцелярия под командой губернатора семёна Салтыкова. И он и Салтыков, сатрап бывалый, отписывал в Санкт-Петербург главному инквизитору империи Ушакову. Явилась песня печатна сочиненно в Гамбурге, который в титле я императорского величества явилась печатана не по форме. И признавается, что она напечатана в Санкт-Петербурге при Наук академии, того ради не соизволитель ваш превосходительство приказать ону в печати свидетельствовать. Между Костромой и Москвою, между Москвой и Петербургом скакали курьеры, На звериное слово «Императрикс» было заведено дело наисекретнейшее. «Будто бы», — написал Тредиаковский. «Будто бы», — произнес поэт вслух, написание проверяя, и хотел уже далее сочинительство продолжить, но его прервали. Вошла княгиня Троекурова, владелица дома на первой линии Васильевского острова, в котором проживал бедный поэт и под баченис выпрошала жильца могучим басом. «Ты по что сам с собой разговариваешь? Или порчу на мой дом накликать желаешь? Смотри, я законы всякие знаю». «Сам с собою говорю, ибо стих требует ясности». «А ночью...» Зачем эдак дерзко вскрикиваешь? От радости пиетической, княгинюшка.